Вернувшись домой, Скобелев обстоятельно продумал весь разговор, записав для памяти выводы. Турки не выносят штыкового боя в одиночку. Стреляют неприцельно и, как правило, с бруствера, что создает одну полосу поражения. Сближение с противником опаснее самого боя, и, следовательно, это сближение нужно сократить до минимума. Он писал, обдумывая каждый пункт, вспоминая оживленные открытые лица раненых, высоко оценивших посещение генералам их солдатского лазарета. За окном сгустились короткие южные сумерки, генерал все ниже слонялся к бумаге, не замечая, что темнеет, а заметил, когда хмурый адъютант Млынов внес зажженные свечи. «Вот пишу». Михаил Дмитриевич виновато улыбнулся. «Зачем пишут? Да черт его знает! Разве для истории?» «Там полковник Нагибин приехал», — сказал капитан. «Нагибин в том бою был. Вот удача!» Скобелев захлопнул бивар, отложил в сторону. «Давай его сюда! И коньяк тащи! Да не какой-нибудь, а с собакой! Слышишь, Млынов?» «На всех с собаками не напасешься!» проворчал Млынов, выходя. Офицерство позволяло себе румынский коньяк. За французский маркетанты драли бешеные деньги. И лучшим считался тот, на бутылке которого была изображена собака. Поскольку денег у Скобелева никогда не водилось, он умудрялся тратить генеральское жалование в считанные дни, то хмурый капитан Млынов Частенько кормил и поил своего командира из личных и весьма скромных средств. «Поздравляю!» — еще с порога крикнул Нагибин. «Да с чем поздравлять-то?» Сердце Скобелева защемило от предчувствия. «С чем же, полковник?» Отдельные отряд вам дают!» «Артур Адамыч уже и приказ готовит. Просился и я к вам, умолял, чуть на колени не бухнулся, отказали». Нагибин хотел выругаться, но сдержался. «Знаю, что бригаду Тутлунмина вам передают, а более ничего не знаю ни о составе, ни о задаче. Так что и не расспрашивайте попусту. «Водки — Водки! — закричал Скобелев, хватив полковника кулаком в грудь. — Млынов, чертов сын, где ты там? — Вы же коньяку желали, — сказал, появляясь в дверях Млынов, — С собакой причем. Коньяк пусть криденер жрет вместе с собакой. А мы по-русски гулять будем, по-русски, казачье, по-нашински. Скобелев пил много, но не пьянел, а только оживлялся, говорил громче обычного, чаще смеялся, да распахивал сюртук в любом обществе. Поднимая тосты за вольный дон, «За славу русского оружия и за русского солдата» этот тост Михаил Дмитриевич произносил всегда при всех обстоятельствах. Скобелев не забывал о первом деле под Плевной и дотошно расспрашивал Нагибина. Поначалу полковник толково изложил все, что видел, знал и о чем слышал, подробно рассказав о своем последнем разговоре с командиром Костромичей. А Игнатий Михайлович говорит, веером, мол, дамским наступаем, веером на турка замахиваемся, а не кулаком. Вот и загинул бедолага, не запонюх табаку. Большего Михаил Дмитрич добиться от захмелевшего сустатку устатку казачьего полковника не смог. Впрочем, он не огорчился пил, шутил, оглушительно смеялся и угомонился лишь под утро. Млынов оттащил уснувшего Нагибина на генеральскую постель, а Скобелев выпил две чашки крепчайшего кофе, приказал окатить себя колодезной водой и, протрезвев, ускакал в штаб, моля Бога, чтобы только не нарваться на великого князя главнокомандующего. Загодя пожевав специально припасенного для этой цели мускатного орешка, дабы отбить могущую сразить собеседника дух, сам привязал коня у коновязи и велел дежурному доложить о своем прибытии. Принял его Левицкой. Начальник штаба был с позаранку востребован главнокомандующему. Отношения между Левицким и Скобелевым сложились еще во времена удалой молодости Михаила Дмитриевича и были на редкость простыми. Левицкий терпеть не мог генерала за шалопайство, а Скобелев ни в грош не ставил стратегические дарования помощника начальника штаба. Подписан ли приказ о моем назначении? Насколько мне известно, его высочество подписал приказ. Какие части мне подчинены? «И какова моя задача?» «Все изложено в приказе». «Так где же приказ?» «Приказ пришлют после регистрации, как положено, когда освободится непокойческой, когда будет отпущен его высочеством». «Понятно, Скобелев изо всех сил скрывал нараставшее в нем бешенство, припадком которого был подвержен в особенности после неумеренных возлияний». «Могу ли я, по крайней мере, спросить ваше превосходительство о силах неприятеля и общей обстановке подплевной?» Левицкий поколебался. Но отказать в такой просьбе уже утвержденному приказом командиру отдельного отряда все же не рискнул. Скучным голосом объяснил по карте обстановку, упомянув, что осман-паша имеет в своем распоряжении не менее шестидесяти тысяч Низама. Скобелев недоверчиво свистнул. Левицкий, прервав объяснение, заметил с недовольством. — Вы не в конюшне, генерал. — Прошу прощения, — пробормотал Скобелев. — Где тут Алмин? — На ресях спешит ваше распоряжение. Насколько мне известно, он не участвовал в деле. Бригаду его не растащили по кускам. «Насколько мне известно, нет». «Благодарю за разъяснение». Скобелев коротко кивнул и направился к выходу. «Может быть, вас интересует, кто назначен начальником вашего штаба?» «Неожиданно спросил Левицкий». «Кто?» «Полковник генерального штаба Паренцев». «Благодарю». Скобелев еще раз кивнул и вышел на крыльцо. «Он мог бы дождаться непокойческого» и получил долгожданный приказ, но боялся, что непременно нарвется на самого великого князя, и поразмыслив, решил найти Паренцева. Он был хорошо знаком с ним еще по Академии Генерального штаба, ценил его богатые знания, способность быстро оценивать изменчивую обстановку боя и без колебаний принимать решения. Скобелев разыскал полковника Паренцева куда быстрее, чем рассчитывал, потому что Петр Дмитриевич, уже зная о своем назначении, сам искал этой встречи. Выразив взаимное удовольствие как от свидания, так и от предстоящей им совместной службы, они нашли укромное местечко, где Паренцев и поведал Скобелеву, что в распоряжении последнего «Поступает не только кавказская бригада Тутолмина, но и отряд подполковника Бакланова, занявшего недавно Ловчу». «Откуда знаешь?» — спросил Скобелев. «Штабные наболтали». «Старому разведчику таких вопросов не задают», — усмехнулся Паренцев. «Он действительно был разведчиком. Еще до начала войны семь месяцев путешествовал по Болгарии» прекрасно владея болгарским и турецким языками, Петр Дмитрич умел видеть, наблюдать, слушать и сопоставлять слухи. Его неоднократно арестовывали турецкие заптии, он сидел в Рущукской тюрьме, но сумел выскользнуть и доставить русскому командованию воистину бесценные сведения. «Так ты веришь?» что осман успел собрать шестьдесят тысяч регулярной пехоты? — Сомнительно, — подумав, сказал Паренцев. — Слишком мало у него времени для этого. Можем уточнить, если желаете. — Каким образом? — Есть такой образ. И должен сказать правду, если сам ее знает. — Пошли. — Куда? — К полковнику Артамонову, — сказал Паренцев уже на ходу. Он хитер и недоверчив, как стреляный лис, но мне вряд ли откажет. Что? Одна епархия? Не без ехидства спросил Михаил Дмитрич. Паренцев молча усмехнулся.